40. Наступил понедельник, 6 августа. Ночью Джейк спал урывками, больше лежал с открытыми глазами, тревожась из-за всего, что могло пойти не так. Он мечтал стать великим судебным адвокатом, но в первое утро разбирательства всегда спрашивал себя, зачем ему такой стресс. Тщательная подготовка к процессу была нудной нервотрепкой, но не шла ни в какое сравнение с самой битвой. В зале суда, перед присяжными, адвокат думает сразу о десятке проблем, одна другой важнее. Он должен сосредоточиться на свидетеле, своем или стороны обвинения, не пропускать ни одного слова в его показаниях, следует ли протестовать и почему, не упустил ли он каких-то фактов. Слушают ли показания присяжные, верят ли они свидетелю, нравится ли он им. Если они витают в облаках, то будет ли от этого польза? Адвокат должен фиксировать каждый шаг оппонента и предвидеть его дальнейшие действия. Какова его стратегия? Передумал ли на полпути или готовит ловушку? Кто будет следующим свидетелем? Где он или она? Если следующим выступит свидетель противоположной стороны, то каким окажется результат его показаний? Если это будет свидетель защиты, то готов ли он? В суде ли он? Отсутствие досудебного представления доказательств в уголовном процессе вело к дополнительному напряжению адвокатов, не всегда уверенных, что скажет свидетель. А судья? На высоте ли он положение? Слушает ли? Или дремлет? Враждебен, настроен дружески, нейтрален. Правильно ли подготовлены вещественные доказательства? Придется ли воевать за их предоставление? И если да, то хорошо ли знает адвокат нормы доказательного права? Люсьен вразумлял его на предмет того, как важно быть расслабленным, хладнокровным, спокойным, невозмутимым, независимо от того, как развивается процесс. Присяжные все замечают, мимо их внимания не проходит ни один адвокатский жест. Важно лицедейство. Изображай недоверие, когда звучат невыгодные показания, в нужный момент демонстрируй сострадание, время от времени гневайся, только не не в Однако чрезмерная реакция, граничащая с фальшью, может навредить. Полезен юмор, ведь в напряженных ситуациях всем нужно посмеяться но им нельзя злоупотреблять. На весах человеческая жизнь. Легковесный комментарий может сыграть против тебя самого. Постоянно следи за присяжными. Но не перебарщивай, не позволяем ловить тебя на попытках читать их мысли. Правильно ли составлены ходатайства? Готовы ли инструкции присяжным? Часто самым драматическим моментом становится заключительная речь, но ее трудно заранее подготовить, ведь еще не прозвучали все показания. Джейк добился оправдания Хейли своим потрясающим заключительным выступлением, но сумеет ли он повторить свой прежний успех? Какими волшебными словами или фразами спасти клиента? Кульминационным моментом станет приготовленная для обвинения ловушка, неожиданное предъявление беременности Киры. Он размышлял об этом, лежа часами без сна. Как сохранить эту тайну в утренние часы, когда в переполненном зале суда уже соберутся все игроки? Джейк опять задремал и был извлечен из глубокого сна запахом жареного бекона. В 4.45 утра Карл уже встал к плите. Он пожелал ей доброго утра, поцеловал, налил себе кофе и побежал в душ. Они молча позавтракали яичницей с беконом и тостами. Перед судом Джейк ел мало, терял аппетит. «Если не возражаешь, я проверю план своих действий», — сказала Карла. «Конечно. Твоя задача — внимательно присматривать». «Приятно осознавать свою важность», — уверяю тебя. Тебе доверена ключевая роль. Давай еще раз. Я встречаю Джози и Киру перед судом в 10 часов и сторожу их в коридоре на втором этаже. Мы ждем там, пока происходит процесс отбора. И как мне поступить, если с ними захочет поговорить Дайер? Даже не знаю. Этим утром Дайер ждет много разных дел. Как и я, он будет озабочен списком присяжных. Если он спросит про Киру и Джози, Я отвечу, что они в пути. Отбор продлится все утро, а то и целый день. Я пришлю тебе инструкции. Если объявит перерыв, я тебя найду. Их вызывают повесткой, никуда не денутся. А если Дайер нас найдет? Он вправе говорить с Кирой, но не с Джози. Наверное, прокурор поймет, что она беременна, но вряд ли догадается спросить, кто отец. Помни, единственное, что нужно от девочки Дайеру — Это показание, что Дрю застрелил кофера. Сомневаюсь, что он пойдет дальше». «Это я смогу», — сказал Карла, волнуюсь. «Не сомневаюсь. В суде будет полно людей, постарайтесь затеряться в толпе. Вы понадобитесь мне в зале суда, когда мы сократим список и начнем отбор 12 человек». «Что именно от меня требуется в зале суда?» Изучай присяжных, особенно сидящих в четырех передних рядах, преимущественно женщин. Немного помолчав, он произнес. Мне пора. Увидимся там. Ты бы поел, Джейк. Зачем зря расходовать продукты? Все равно меня вырвет. Джейк чмокнул жену в щеку и ушел. В машине он достал из портфеля пистолет и сунул его под сиденье. Подъехав к своей конторе, Джейк отпер дверь и включил свет. Через полчаса явилась порсия в семь «Либби Провайн» в узком розовом платьице, в узорном платке, на высоких каблуках. Она приехала в Клентон в воскресенье вечером и проработала с Джейком до одиннадцати. «Выглядите потрясающе», — похвалил он без лишнего восторга. «Нравится?» «Да, но не слишком ли смело?» «Вряд ли кто-нибудь еще придет сегодня в суд в розовом платье». «Я люблю быть заметной, Джейк», — пропела она с нарочитым шотландским акцентом. «Знаю, это нарушение традиции, но опыт подсказывает, что присяжным, особенно мужчинам, нравится, когда среди темных костюмов мелькает что-нибудь модное. Вы тоже позаботились о своем внешнем виде». «Спасибо на добром слове. Это самый новый мой адвокатский костюм». Порсия не сводила глаз с розового платья Либби. «Подождите, то ли еще будет, когда я заговорю», — улыбнулась та. «Боюсь, они ни слова не поймут». Разговорчивости от нее не требовалось, особенно сначала. Ее роль заключалась в помощи Джейку на стадии определения виновности, то есть во второй части процесса. А до тех пор Либби должна была помалкивать. Если Дрю признают виновным в тяжком убийстве, то она сыграет более важную роль в войне за приговор. Доктор Тейн Седжвик находился в резерве в Бейлоре на случай, если понадобится мчаться спасать детскую жизнь. Джейк уповал на то, что подобного не случится, однако все подготовил. Беспокоиться об этом с утра пораньше не было времени. «Расскажите мне о Лютере Редфорде», — попросил он Либи. «Белый мужчина, 62 года, живет за городом на Плезент-Вэлли-Роуд, выращивает органических цыплят и продает их в лучшие рестораны Мемфиса. Сорок лет женат на одной и той же женщине, трое детей, все разъехались, есть внуки, прихожанин церкви Христа». «Что следует из принадлежности к этой церкви?» Благочестие, обособленность, фундаментализм, законопослушание, уважение к порядку, неприязнь к насильственным преступлениям. Почти наверняка трезвенник, категорически отвергающий спиртное и пьянство. Вы бы его взяли? Вряд ли, но он может быть на грани. «Много лет назад мы защищали в Оклахоме 17-летнего обвиняемого, адвокат которого отверг всех членов Церкви Христа, баптистов и пятидесятников». «Результат?» «Виновен. Это было ужасное преступление, но при вынесении приговора жюри не пришло к единому мнению, поэтому приговор — пожизненное, права на досрочное освобождение. Это следует считать победой». «А ты бы такого взяла, Порсия?» «Нет». «Продолжим эту игру в пути. Сколько присяжных? Загадка для нас?» «Семнадцать», — доложила Порси. «Многовато. Я загружу машину, а вы пока просмотрите список присяжных, которых мы отведем с предъявлением причин». «Мы делали это минимум дважды», — возразила Порси. «Я заучила список наизусть». «Поучи еще». Джейк спустился вниз и загрузил в багажник импалы, более вместительный, чем у Сааба, три больших коробки с документами. В 7.30 команда защиты покинула Клентон. За рулем сидела Порсия. Джейк повторял на заднем сидении имена людей, которых они никогда прежде не видели, а теперь должны были встретить. Джози подъехала к окружной тюрьме и велела Кире остаться в машине. На заднем сиденье аккуратно лежала вешалка с синим блейзером, белой блузкой, престижным галстуком и серыми брюками. Этот гардероб Джози собирала целую неделю по магазинчикам Оксфорда и окрестностей, предлагавшим большие скидки. Джейк проинструктировал ее, что купить, и она потратила целый день на стирку и глажку судебного комплекта «Дрю». По словам Джейка, обувь значения не имела. Он хотел, чтобы его клиент выглядел приятно и респектабельно, но не слишком элегантно. Ношенные кеды будут в самый раз. Зак, дежурный, повел Джози по коридору к камере Дрю. «Он принял душ, хотя сначала не хотел», — тихо сказал надзиратель, отпирая замок. Джози вошла и закрыла за собой дверь. Дрю раскладывал на столе пасьянс. Он встал и обнял мать. Увидев, что у нее красные глаза, спросил. Ты опять плачешь, мама? Не отвечая, Джози разложила на нижней койке его одежду. На верхней стоял поднос с нетронутой яичницей с беконом. Почему ты не ел? Спросила она. Я не голодный, мам. Как я понимаю, сегодня у меня важный день. Он самый. Одевайся. Во все это? Да. Ты поедешь в суд. Ты должен хорошо выглядеть, как велит Джейк. Давай сюда комбинезон». Шестнадцатилетние юноши не стремятся раздеваться на виду матери матерей при любых обстоятельствах, но Дрю решил, что ему не до капризов. Он снял оранжевый тюремный комбинезон, мать подала ему брюки. «А где ты это все взяла?» — спросил он, быстро натягивая брюки. «В разных местах». «Будешь носить это каждый день. Приказ Джейка». «А сколько дней, мам? Долго это продлится?» «Думаю, почти неделю». Джози помогла ему натянуть рубашку, застегнула пуговицы. Заправив в брюки рубашку, Дрю пожаловался, что одежда ему великовата. «Извини, это лучшее, что я нашла». Она повозилась с галстуком. «Когда ты в последний раз носил галстук?» Он покачал головой, но справился с желанием зарыдать. Вообще никогда не надевал. Вот, не думала. Ты будешь сидеть в зале со множеством юристов и важных людей. Поэтому придется хорошо выглядеть, ясно. Джейк говорит, что присяжные глаз с тебя не сведут. Твой внешний вид это очень важно. Он хочет, чтобы я был похож на адвоката? Не на адвоката, а на приятного молодого человека, сам на присяжных не глазей. Да знаю, знаю. Раз то прочитал все эти правила, сидеть прямо, быть внимательным, скрывать свои эмоции. Если заскучаю, начать рисовать на бумажке. Вся семья получила от адвоката подробные письменные наставления. Джози помогла ему продеть руки в рукава синего блейзера. Такого он тоже никогда не носил и отошла, чтобы полюбоваться сыном. Ведь что надо, Дрю». «А где Кира?» «В машине. Она в порядке». «Если бы». Кира была в ужасном состоянии, как и ее мать. Три растерянных человека на пороге львиного логова, понятия, не имеющие, что с ними произойдет дальше. Джози взъерошила шевелюру сына и пожалела, что не захватила с собой ножниц. Потом крепко обняла его и больно стиснула. «Мне так стыдно, сынок. Ужас, как стыдно. Это я вас втравила. Я виновата. все из-за меня». Дрю стоял, не шевелясь, и ждал, когда это закончится. Вскоре Джози отпустила его. Он заглянул в ее мокрые от слез глаза и произнес «Мы все это уже обсуждали, мам. Что я сделал, то сделал». И не жалею. «Не говори так, Дрю. Ни сейчас, ни в суде. Никогда никому не говори, понял?» «Я не дурак». «Знаю, какой ты. Во что мне обуться?» «Джейк сказал, чтобы ты остался в своих кедах». «Как-то это не соответствует всему остальному. Делай, как он велит. Всегда его слушайся, Дрю. Вид у тебя что надо». «А ты там будешь, мама?» «Обязательно! В первом ряду, прямо за тобой!»